Ведь девушки, укладывающейся на большой камень, только подтвердил ход мыслей волшебника. — Я хочу остаться, — сказал Двацветок. — Я считаю, что подобные церемонии возвращают нас к примитивной простоте, которая... «Да, — Да-да, — перебил его Ринсвинт, но, к твоему сведению, они собираются принести ее в жертву. Двацветок бросил на него изумленный взгляд. — Что? Убить ее? — Да. — Зачем? —